Глава 17. Что со мной произошло? Не понимаю, как будто я не в себе. Ну как же так? Как вы могли подвергать её опасности? Зачем ты вообще потащил Катеньку в это змеиное логово? Чем думал? А Вова? Ну как же так? повторяет голос Алисы Петровны. Виноват. Очень виноват, отвечает голос Владимира. Нет, Вуф, если бы ты не среагировал вовремя, всё могло бы кончиться гораздо хуже. Скажите, доктор, с ней всё очень серьёзно? В её положении и совершенно нормально падать в обморок, особенно при таком сильнейшем стрессе, но мы успели оказать первую помощь, и здоровью малыша ничего не угрожает. А впредь, конечно же, не стоит подвергать девушку таким испытаниям. Беременность это да, очень серьёзно. Вы поняли, Папаша? Понял. Смутно слышу странный диалог. Какой ещё попаша? Мой отец давно погиб, и не может присутствовать сейчас рядом со мной. Или речь вовсе не обо мне, а о каком-то ребёнке? Да что ж происходит? Открываю глаза и вижу незнакомца в белом халате. Господи, что стало с Даней? Вздрагиваю, едва придя в себя. Я в порядке, Кис, я с тобой. Мы все с тобой. Обходя незнакомца, мой герой наклоняется ко мне. Жив, слава богу. Как ты? Обеспокоенный взгляд перемещается с моего пресса на лицо, а вот ладонь он кладёт именно на живот, и от этого касания по телу разливается приятное тепло. Чувствую себя защищённой и немного расслабляюсь, но всё-таки стыдно, что он делает это на глазах у Алисы Петровны, в Увы, и мужчины в белом халате, похоже, что и правда врача. К горлу подкатывает новая порция страха. Вцепляюсь в руку любимого и шёпотом прошу ободолжении. У моей жены с детства боязнь докторов. Прошу вас оставить нас. Удивительно, но учитывая ситуацию, у вас впереди много анализов и обязательные плановые осмотры. Так что будущую мамочку нужно к этому морально подготовить, бросает доктор и выходит из автомобиля скорой помощи. А я пытаюсь сообразить, что конкретно он имеет в виду. Перевожу озабоченный взгляд с ладони поглаживающей мой живот на Алису Петровну. Катенька, тебе лучше? Что-нибудь хочется? «Огурцов, например, или тарталетку с икрой», — хмыкает Вова. «Он, конечно же, единственный, кто не теряет чувства юмора даже в такой ситуации. И тут до меня, наконец, доходит». «О, господи, я что... Мы что, беременны?» Ищу глазами глаза Даниила. «Да, мы беременны», — кивает он. «Но как?» «Милая, ты потеряла память и не помнишь, как это было?» — поднимает брови Даня. Нет, я помню, но как же такое возможно? Прямое попадание с первого раза? Бог послал нам малышку, услышал мои молитвы. Теперь всё будет хорошо. Я точно знала. Ровно через 9 месяцев после свадьбы всё как и должно было быть. Подаёт голос Алиса. Кажется, в этот момент она рада даже больше, чем я. Просто я не могу в это поверить. Кажется, что всё происходящее сон, но лицо Даниила не растворяется в воздухе, когда я в очередной раз щипаю себя, приводя в чувство. Правда, это не сон. Вова пошли, оставим их наедине. Свикровия и охранник поспешно переглядываются и выходят из машины, чтобы составить компанию доктору, а мы с Данией остаёмся молча смотреть друг на друга. И как нам теперь быть? Будем рожать? А Кэтрин, у неё ведь тоже Прикрываю ладонями лицо. Что у неё? Психическое заболевание? Шизофрения? Алчность и непроходимая эту пизна? Она стреляла в меня? Не думаю, что она смогла бы. Но проверять не хотелось. Ивова использовал дымовую шашку, а пистолет был на предохранителе, так что нам повезло. О, боже, она потеряла ребёнка? А если бы выстрелила ты и я бы? Кать, успокойся уже. Не было у неё никакого ребёнка. Она врала, чтобы выйти за меня замуж, но теперь ей придётся отвечать за свои махинации и покушение на нашу жизнь в суде. Так что не скоро она испытает все прелести замужества. Как можно врать о таком? Это же серьёзные вещи. Сжимая его ладонь, лежащую на моём животе. Да, очень. Поэтому перестань волноваться. Тебе нельзя. Всё плохое позади. Ух, что ж теперь будет? Всё, что пожелаешь. шепчет, поглаживая мою щуку. Эклеры, пирожные, шоколад. Кстати, ты получила от меня посылку мечты, набитую твоими любимыми вкусняшками. Дань, значит, это ты их прислал? А я думала, что отравилась. Дело настрого, толкаю его в бок, и он начинает смеяться, падая на меня и зацеловывая все мои сомнения и вопросы.